Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр, о всяких ложных чудесах и знамених, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, еродивых, о бабьих баснях и мужичьих забабонах длинных бород, то есть о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей Все эти давно известные опостылевшие рассказы о привезенной монахами из Иерусалима в дар Екатерине Алексеевне, нетленные будто бы и на огне не горевшей сорочице сорочки Пресвятой Богородицы, которая по исследованию оказалась сотканной из волокон особой несгораемой ткани амианта. О натуральных мощах лифлянской девицы фон Грот. Кожа этих мощей была подобно выделанной натянутой свиной и, будучи пальцем вдавлено, расправлялась весьма упруго. О других поддельных и слоновой кости мощах, которые Петр велел отправить в новоучрежденную петербургскую Кунскамеру, как памятник суперстиции, суеверию ныне уже духовных тщанием истребляемой. Да, много. Много в церкви российской о чудесах наплутано, как будто сокрушенно, на самом деле злорадно заключил Федоска, и упомянул о последнем ложном чуде. В одной бедной церкви на петербургской стороне объявилась икона Божьей Матери, которая источала слезы, предрекая будто бы великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр, услышав об этом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обман. Это случилось недавно. В Кунскамеру не успели еще отправить икону, и она пока хранилась у государя в летнем дворце, в небольшом голландском домике, тут же в саду, в двух шагах от галереи, на углу Невы и фонтанной. Царь, желая показать ее собеседникам, велел одному из денщиков — принести икону. Когда посланный вернулся, Петр встал из-за стола, вышел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просторнее, прислонился спиной к мраморному подножию и, держа в руках образ, начал подробно и тщательно объяснять плутовскую механику. Все окружили его, точно так же теснясь, приподымаясь на цыпочки, с любопытством заглядывая друг к другу через плечи и головы, как давичи, когда откупоривали ящик со статуей. Федоска держал свечу.